Глава 22. Недостающие звенья цепи. Как обычно, приехав к маме, не перекусив, он валялся в гамаке и жалел себя. Вдруг притопала гладилка. Тетка что гладит, стирает и полит Тут тебе передали сверток. Кто? Не открывая глаз. Страдание весь тяжелое, отбирает силы. Женщина какая-то. Он взял, вертел в руке плоский квадратный предмет. на бомбу не похоже. Разорвал обертку, а там диск. Пожимая плечами, отправился в дом. и Ипполит был уже около своей комнаты. Когда вдруг позвонили, он ответил. «Да, мастислав Мы кое-что выяснили. Та вещь... Надеюсь, понимаешь, о какой вещи я говорю. Само собой. Так вот какое предположение. Когда делают новые модели, их, конечно, проверяют на пригодность. Потом... Если они показывают себя в деле, партию кидают подразделениям спецслужб для дальнейших испытаний. Если там они показывают себя, налаживают серийный выпуск. Все понял? Да, спасибо. Ни хрена он не понял. Причем здесь спецслужбы и рамис. Что мамин муж, большой мошенник, живший за чужой счет, оказался завербованным резидентом? Его грохнули агенты ФБР, МОСАД, осис ФСБ... За то, что брал в долг и не возвращал? а и полит ставил диск в дисковод компьютера. Там записаны файлы видео. Щелкнул мышью. На мониторе. Плохая запись, темная. Так и есть. Света мало. Это клуб Арамиса. Но отвлек телефонный звонок. По привычке Ипполит глянул на дисплей. А номера нет. Неужто снова звонят с угрозами? Он решил поговорить. «Не бросай трубку, Ипполит». — сказала Милена. — Что надо? — взял он холодный тон. Ничто не дрогнуло внутри. Милена ранила его больно. — Ты получил диск? — на вопрос ответила она вопросом. — Да, получил, хотел посмотреть. — В таком случае смотри. — Внимательно смотри, слушай. Она прервала связь, а не он. — Что это значит? и Ипполит увеличил звук. На мониторе появился Рамис, его до половины закрывали головы парней. «Есть мы», — продолжал Рамис, и Политу было неохота ставить запись на начало. «Для нас нет правил, которыми пичкали с детства толстопузо и глухари. Мы создадим свои. Создадим свое время, свой стиль, свою жизнь. Что вам приготовили?» «Ничего. Ничего? Это ноль. А мы возьмем то, что захотим, потому что в нас сила, когда мы вместе. И должны быть готовы, когда понадобятся». Еще один оратор хренов. Фыркнула Полит, включая следующую запись. Теперь Рамис в окружении ребят. Эдакий между собой с бокалами в руках. Смеются. Смеется Рамис. Парни ржут, рыгочут. Так будет правильнее сказать. Рамис, ну почему же? Можно работать сторожем, дворником. В лучшем случае продавцом устроиться. Паренек, погодите. арамис Ливонович, почему сразу дворник? Недавно... Я организовал группу. Музыканты клёвые. Рамис, извини, что перебиваю. А куда ты со своими музыкантами сунешься? Без бабок тебя не пустят, а с бабками задавят. Места заняты, Рома. И будешь бренчать на гитаре в наших кабаках за мелочь? Нет, ребят, это мелко. Вот ты, Люлик, заканчиваешь колледж. И что дальше? А, не знаешь? Рома, но вы предлагаете бунт, а бунтарей карают. «Ромес, кто тебе сказал про бунт?» Он рассмеялся. «А, смеялся заразительно». «С флагами и плакатами. Глупи этого ничего не придумаешь. Это вчерашний день, Рома. Мы знаем, чем он заканчивается. Я предлагаю создать организацию, в которой будут четкие законы. Ты нарушишь — тебя накажут. Систему наказаний тоже прописать в уставе. Я нарушил — меня наказывают, чтобы для всех одинаковы». «Люлик, как в армии? Дисциплина?» «Арамис, без дисциплины живут только бараны. И то, чабан их кучу сгоняет для их же блага». «Да, дисциплина. И нужна она в основном для новеньких, которые приходят зелеными ничего не понимают. А раз для них есть дисциплина, то и для нас она должна быть. Это неправильно?» Ребята загалдели, мол, правильно, по-другому нельзя. «Арамис, сейчас у нас как?» Мне можно, тебе нельзя, потому бардак. и Ипполет скептически хмыкнул, включил третью запись. Снова между собойчик на диванах, вокруг низкого стола, на котором стоят бокалы и фрукты. Никто не пьет, ребят немного. Арамис. Конечно, нужна материальная база, без нее нельзя. Например, нам понадобится оружие, его можно только купить. Кто-то за кадром. Или отнять. Арамис. «А знаешь, это тоже выход, но, ребята, перебирать нельзя, иначе мы превратимся в бандитов», — сказал самый честный человек в мире, — прокомментировал Ипполит. «Арамис, есть люди, которые умом и горбом нажили состояние этих трогать грех, а вот те, которые жлобы конченые, которые вырвали зубами бабки, жульничали, тех мы потрясем и афишировать себя не будем». «Наш клан должен работать четко по плану. Каждый выполняет поставленную задачу». и полит выключил записи, нервно закурил, ругаясь. «Надо же, додумался!» Гитлеренок выискался. «Вон откуда наш Вито такой? Вот кретин. Своему сыну изгадил жизнь навсегда». Милена позвонила через полчаса. «Посмотрел?» «Угу. Наш Рамис организовал фашистскую банду?» «Старо, банально. Нет». Хуже. А что может быть хуже? Беспредел. Знакомо это слово? В общих чертах? Ему не в кайф с ней разговаривать, но и выяснить до конца хотелось, что затеял Арамис. Вспомни, что любил читать и смотреть Арамис. М -м -м, бригаду крестного отца. Витон назвал честь Дона Корлеоне. Клуб у него Корлеоне, — дополнила Милена. А Арамис организовал бригаду. Он хотел стать крестным отцом в городе и решить свои финансовые проблемы за счет дебилов, за счет тех, кому был должен, и тех, у кого есть деньги. А досталось бы всему городу, началось бы что-то страшное. Он готовился к акциям с оружием, договаривался с торговцами. — А ты, выходит, благородная дама из тайной организации по уничтожению Рамисов? — Ни черта ты не понял, — с сожалением вздохнула она. — «Я виновата перед тобой, только перед тобой. Мне хотелось как-то загладить вину, поэтому ты получил диск. В принципе, ты и ловко раскусил меня. Я в тебе не ошиблась. Но твоя ошибка состоит... Впрочем, это уже неважно Мне было хорошо с тобой. Вернуться хочешь?» И приготовил фразу «А я не возьму». «Нет, не хочу, не могу. У меня своя работа». «Да? И что же это за работа?» «Шпионарки». У тебя неплохое чувство юмора, Ипполит, но ты опять ошибся. Я хочу, чтобы ты не держал на меня зла. Ты хороший человек. Живи! Счастливо. Прощай. Прощай, — сказал он гудкам в трубке, ничуть не сожалея. Он много думал над словами Милены. Просмотрел диск еще пару раз. Матери не показал его. Сопоставил информацию Мстислава и сделал кое-какие выводы. И, о боже, что в себе открыл и Ипполит? Он самолюбивый. А куда отправился утверждаться? К Парафинову, который несколько кисло встретил его, но не рад ему. Хрен с ним. Ипполит устроился на стуле, смотрел прямо в лицо Игоря Игоревича. А тот чего-то искал в ящиках, наверное, вчерашний день. — Как дела, и Ипполит? — Плохо. Меня бросила любимая женщина. — О! Тема заинтересовала бывшего бабника-профессионала Парафинова. Он сочувственно поинтересовался. «Тебя? Такого красавца? Она дура?» «Нет, я изменил ей». а, -а ну это ничего, пройдет. Она покочевряжется и простит. Поверь моему опыту. Ты только по-настоящей будь если, конечно, она дорога тебе». «Еще как дорога». «На колени падай. Не стесняйся, бабы это любят». И запомни, в следующий раз потихоньку, чтобы ни одна душа. Понял, нет? Не хочу больше. Ай, все мы не хотим. А потом, как увидим грудь, бедра, губы, крышу срывает бесповоротно. Потом опять раскаиваемся. Игорь Игоревич, вы меня уважаете? Ты что, пьян? Скинул брою парафинов и втянул носом в воздух несколько раз. Но спиртного не унюхал. С утра не пил, хмыкнула Апполит. Только вечером перед сном. Игорь Игоревич. А я разгадал тайну пули, убившая Рамиса. Тот аж дернулся. Его убили спецслужбы. Что за чушь? Протянул тот на басах Знаешь, иди выпей водки и поспи. У тебя из-за любимой женщины мозги, судя по ехидству на вашем честном лице, я попал в точку. А вы, небось, посмеивались надо мной, сыщик говнюк. А я докопался». Его убили спецслужбы, чтобы в городе-округе не появился крестный отец местного разлива. Но это кажется, что местного. Он положил бы много народу, сообразно своим представлением, воспитал вито. И мне угрожали по телефону спецслужбы. Теперь я понял смысл угрозы. Сама мысль не должна была появиться даже в виде сплетни о настоящих убийцах Арамиса. Я все сказал. «Меня теперь тоже убьют». «Что ты, взрослый мужчина, несешь?» — раскричался Парафинов. «Нет, тебе не отложку пора вызывать?» «Уфу-фу! Спецслужбы ему мерещатся. Это и политдиагноз. Это у нас за городом лечится, в спецучреждении. Иди, иди, не мешай мне работать. Матери, не вздумай глупость ляпнуть. Она с тобой вместе в дурдом попадет». «Да я никому и не говорил, только вам. Потому что не хочу...» чтобы именно вы меня считали дураком. Еще мне дорога жизнь, даже без любимой женщины. До свидания. Как только он ушел, лицо Игоря Игоревича изменилось, словно он сменил маску простака на другую, вдумчивую, серьезную, далеко не глупую. Он смотрел на дверь, о чем-то думая, прищурив глаза и выпитив губу. Смотрел долго, потом выпил чаю, не выходя из задумчивости. А через час... В его кабинет вошел молодой мужчина крепкого телосложения. Сел на стул. Парафинов проворчал, копаясь в ящике стола. «Что так долго?» «Извините, служба. А кроме вас никого больше нет. Другого нельзя было прислать?» Молодой человек пожал плечами. Парафинов с облегчением кинул на стол два небольших целлофановых пакета. В одном лежала пуля, в другом — гильза. «Забирайте». — Слава богу, у меня не искали, а то бы... Я писал в воздухе крест, то есть на нем поставили бы крест. Передайте своему начальнику, что еще раз из меня вора сделать ему не удастся. — Передам, — сказал молодой человек, забирая пакеты. Он сунул их в карман куртки, поднялся. — Что сделаем? — вздохнул Парафинов. — На полке дело, как приказало ваше начальство. Через полгода переведем в архив. Вас устраивает? — устраивает. — Спасибо, до свидания. И опустил на глаза, со лба, черные очки. Если бы здесь были баба Нюша и баба Зина, они бы в обморок упали, потому что узнали бы стрелка. А может, и не узнали бы. Память, она коварна, особенно в старости. — Чур знает, что творится, — бурчал Парафинов, набирая внутренний номер на телефонном аппарате. — Мне чужаки приказывают... А я им подчиняюсь, как балован какой-то. Я вор у себя же. Что за жизнь пошла? Алло, Наташенька? Заворковал он совсем другим тоном. Залыбался, как голливудская звезда. но как? Едем сегодня? Отлично, отлично. Наташенька, я замариновал мясо. Нет-нет, это мужское дело. Кто я? Сомневаешься? Как тебе не стыдно? Да я лучший кулинар мира, не МВД. Так я взял бы... Все премии. Раиса развернула бурную деятельность по спасению сына. Долгов не отдавала, по примеру, мужа, пряталась от кредиторов, но суды не приходила, спустила все — мебель, машины, купила отечественную развалюху и на ней катала свою спесь, украшения, посуду и... и... чтобы из имущества описывать было нечего. Дом опустел, в нем поселилось эхо. выставила его на продажу за 7 миллионов долларов, разумеется. Никто не покупал. Ужасались, снизила цену до шести, потом до пяти, до четырех. Больше ни копейки не уступлю. Умру, но не уступлю. Что мне с ним делать? Распилить и продать частями? Не дурная идея, мама. Пилу принести? Ипалит теперь только соглашался с ней. Мол, как считаешь, так и делай. Как распилить как? Негодовала она. Раиса во все газеты области дала объявления, кинула информацию в интернет, дом стоял незыблемо, он не желал продаваться. Через год она добилась невозможного. Виту освободили за недостаточностью улик, доказательств, и много обнаружено судом нарушений по этому делу. Как удалось, об этом знали только адвокаты и еще кое-кто, от кого зависело решение. Раиса торжествовала победу Целовала своего отощавшего и возмужавшего мальчика, но, опасаясь за его жизнь, быстренько отправила за границу, наставляя. «Умоляю, никуда не влезь, сиди тихо, учись. У меня не хватит денег, чтобы вытащить тебя там. Ты способный, умный, у тебя все получится. Я приеду, как только продам дом. До свидания, мой родной. Мамочка, спасибо тебе», — целовал ее Вито со слезами на глазах. «Без мамы плохо, он понял». «Но изменится ли? Я люблю тебя и жду. Мама, я жду тебя». Явившись домой, она не включила свет. Пусть думают, что ее нет. Пила потихоньку коньяк у телевизора и была впервые за эти месяцы немножко счастлива. Дина не заходила в его кабинет, игнорировала. А тут вдруг пришла, положила лист перед ним. «Подпиши, Полит, что это?» — взял он в руки лист. «Заявление? Об уходе? Не подпишу. Подпиши. И не подумаю. Что за номера? Чем тебе плохо здесь?» «Я нашла новую работу. В городе. Переезжаю туда». «В городе?» — скачил и политбешенстве заходил по кабинету. «А твоя бабушка? Ты бросишь старуху?» «Бабушка приедет ко мне. Мы с ней обговорили. Она продает усадьбу, чтобы купить квартиру в городе. А пока будем снимать. Кстати, купить не хочешь?» — Нет, — рявкнул Ипполит. — У меня свои двести пятьдесят квадратов, недостроенных. Ты с ума сошла. Иди на свое рабочее место. Подпиши. Я все равно уйду. Не буду выходить на работу. Что ты мне сделаешь? Уволишь по статье? Заведу новую трудовую книжку. Не уволю, поняла? И зарплату тебя будут начислять. Не стыдно будет получать, не работая? Не стыдно. Ты меня многому научил. Дина... И Полит подвел их к стулу, усадил. «Дина, давай поговорим?» «Не хочу, потому что знаю, о чем ты хочешь поговорить». Видя, что она не уходит, он рухнул в свое кресло. «Дина, ну, ну, прости меня, наказала. На всю жизнь запомнил. В конце концов, мы не были женаты, теперь поженимся. Я не сумасшедший, чтобы выходить за тебя замуж. Не лги, ты меня любишь, и я тебя люблю». Не говорил этого, а теперь говорю, видишь? Потому что понял. Люблю. «Знаешь, какой урок я извлекла?» Подалась к нему корпусом Дина. «Замуж надо выходить, когда тебя любят, а не ты. Или не выходить никогда? А ты... Ты ненадежный, лживый, подлый, хитрый. Да? А мне говорили, хороший человек. Мне противно думать, что ты можешь обнять меня. Подпиши заявление». и люби на расстоянии, сколько влезет. Ушла. Ее сменил агроном, слышавший и видевший сцену полностью. Дверь-то открыта была. Он уселся на стул, пожалел обхватившую руками голову и полита Да, Динка наша с характером. С такой век маяться будешь. — Дело в том, что согласен маяться, — вздохнула полит Она вон дура. — Что там у тебя? — У меня? Тот подвинул стул ближе к столу, заговорил шепотом. «Знаешь что? и Иполит, ты нервы побереги, а Динку на храпом брать надо. Выкради ее, что ли? Ну, придумай. У тебя вон какая голова. Все уважают? Что тут придумаешь? Она упрямая. Все бабы-стервы. Ты молодой, еще не знаешь. К старости они становятся двойными, а то и тройными стервами. Вот моя, к примеру. Утром на окраине бабка Валя вышла привязать козу, где травы побольше. Да тут же про козу забыла». Кинула бедную на произвол судьбы, а Ахнув побежала ко двору бабы Гали. Влетела к ней вереща. — Галька, Галька, ты погляди, чего наш хвермер сотворил? — Ой, не могу. — А чё, а чё? — зашаркала шлёпанцами та. — Не, ну глянь, сама, а я побегу Фроське скажу, у мора. Бабки и тётки бегали туда-сюда. Мужики те выглядывали кто откуда. Неудобно на уважаемого человека в таком положении смотреть. А Ипполит устал стоять на коленях во дворе бабушки Дины, на виду у всей округи. Он был зол, да и стоял в позе весьма странной, по-хозяйски поставив руки на пояс. Мимо него прошла бабка Зоя. Поздоровалась со всем положенным уважением. «Доброго здоровья, Ипполит Ильич!» «Здрасте!» Буркнул он, про себя решив, что воспользуется советами мужиков и проучит Дину. «А цветочки Дине передать?» — наклонилась она к нему. «Вот гадюка старая. Букет белых роз лежал возле него. Сам отдам». «А, ну тогда...» Баба Зоя вошла в дом и налетела на бабку и внучку. «Вы что ж такое творите, а? Вы что же человека в таком срамном положении держите?» «Динка, подлюка, тебе бойкот устроим. Выйти, я сказала». «У Дины нервы железные. У ее бабушки они сдали». Она выбежала на крыльцо и пригласила полита в дом. «Заходи, полит, а то стоишь тут как сирота». Он поднялся с колен, отряхнулся, усмехнулся, увидев за забором гуляющую без дела толпу. В его сторону ни одна рожа не была повернута. Глаза косили, эдак косоглазием заболеют. Подобрав букет, он направился в дом. Бабули грациозно удалились, а баба Зо еще и пальцем пригрозила Дине, и что-то там губами изобразила. Очевидно, ругалась. и Ипполит подошел к девушке, стоявшей у стены с опущенной головой. — Но что мне еще сделать? — Дина, ответь. Не отвечала, кажется, она плакала. Ипполит взял ее за плечи, притянул к себе. Плачет, но уже на плече. Можно с облегчением вздохнуть, хотя с такой, как Дина, упаси бог, расслабляться. Два года спустя. Англия. Из бара высыпала молодежь. Они громко хохотали, приплясывали, были на веселе. Но, что примечательно, слышалась русская речь. Именно она заставила остановиться Аслан Бека. Он смотрелся в толпу, которая выглядела довольно однообразной. «Ты знакомых увидел?» — поинтересовалась Эля. «Да, Борода, Сажа, идите». «И ты, Эля, иди с ними. Я догоню». «Бек, что-то тревожит тебя?» — осведомился «Борода». «Все в порядке, идите». или оглядывалась, а он закурил и не двигался. Вскоре все трое повернули за угол. Молодые люди расставались, да никак не могли расстаться. Наконец разделились по двое, по трое, по одному. Асланбек пошел за парнем, нагнал его. «Ты Вито?» «Да», — удивленно произнес тот. «Удивленно и немного испуганно. Но увидел перед собой мужчину в дорогом длинном пальто, в дорогих перчатках». с небрежно повязанным шарфом на шее. «Сразу видно, крутой господин!» Вито улыбнулся ему. «Вы меня знаете?» «Знаю. Я искал тебя». «Искали? А зачем?» «Три года назад, больше трех лет назад, в России я убил человека, который ни в чем не был виноват. Я убежал за границу, теперь хочу исправить ошибку». «Не понимаю». Но Вито разволновался. Абсолютное спокойствие, уверенность — Загадочные слова господина нагнетали на юношу неясный ужас. «Ты застрелил Маймурина. Это мой тесть. А я застрелил Киселева, неправильно подумав, что он убил отца жены. Ошибки нужно исправлять. Это мой принцип». Лезвие выскочило из рукоятки, сверкнуло в руке. вито попятился, взмолевшись. «Не делайте этого не надо, прошу вас». «Все хотят жить, но не все достойны». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Февраль 2018 года. Звукрежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.